Да, так я и сделаю, — подумал он. Здесь будет хорошо, тихо, только не вечером, а, может быть, и вечером. Не станет же он пьянствовать каждый вечер, ему лечиться надо. Да, пожить здесь денька три, 4 пять, шесть и поменьше пить. Совсем не пить, а поработать. Давно я не работал. Чтобы начать работать, надо хорошенько заскучать, чтобы ничего больше не хотелось. Он вздрогнул, задремывая. Да, насчет Ирмы. Насчет Ирмы я напишу Родстусову. Вот что я сделаю. Не струсил бы Роцтусов, трус он. Должен мне девятьсот крон.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 — Нет такого закона. — Будет, — сказал голос Росшепера. — Я депутат или нет? — А такой закон есть, что под городом рассадник заразы, — рявкнул бургомистр. — Будет, — упрямо сказал Росшепер. — Они не заразные, проблеил фальцетом директор гимназии. — Я имею в виду, что в медицинском отношении... — Эй, гимназия, — сказал Росшепер. — Расстегнуться не забудь. — А такой закон есть, чтоб честных людей разоряли, — рявкнул бургомистр. — Чтоб разоряли, есть такой закон. — Будет, я тебе говорю, — сказал Расшепер, — я депутат или нет? — Чем бы их садануть, — подумал Виктор. — Расшепер, — сказал прицмейстер ты мне друг. Я тебя под лица на руках носил я тебя под лица выбирал а теперь они шляются с заразой по городу и я ничего не могу закона нет понимаешь будет сказал расшепер я тебе говорю будет в связи с заражением атмосферы нравственной вставил директор гимназии нравственной и моральной что в связи говорю с отравлением атмосферы и по причине недостаточного обрыбления прилежащих водоемов заразу ликвидировать и учредить в отдаленной местности годится? — да я тебя поцелую, — сказал прицмейстер Молодец, — сказал бургомистр, — голова, — да я тоже, — ерунда. — Ерунда, — сказал Расшепер, — плюнуть. Споем? — Нет, не желаю, пошли еще по маленькой.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 По-моему, все было очень мирно. Сначала они пели, потом Росшепер с компанией мочился у нас под окном, потом я заснул. Они уже собирались разъезжаться. Она бросила сигарету за окно и поднялась. — Одевайся, — сказала она. Виктор усмехнулся и протянул руку за трусами. — Слушаю, повинуюсь, — подумал он. — Хорошая вещь повиновения. Только не надо ни о чем спрашивать. Он спросил, поедем или пойдем? — Что? — Сначала пойдем, а там видно будет. Кто-нибудь пропал? — Кажется. — Расшепер? Он вдруг поймал на себе ее взгляд. Она смотрела на него с сомнением. Она уже немного раскаивалась, что позвала его. Она спрашивала себя, а кто он, собственно, такой, чтобы брать его с собой? Я готов. Сказал он. Она все еще сомневалась, задумчиво играя фонариком. Ну, ладно, тогда пошли. Она не двигалась с места. Может быть, отломать у стула ножку, предложил Виктор, или, скажем, у кровати. Она встрепенулась. Нет, ножка не годится. Она выдвинула ящик с и достала огромный черный пистолет. А, сказала она. Виктор насторожился было но это оказался спортивный мелкокалиберный пистолет и, к тому же, без обоймы. — Давай патроны, — сказал Виктор. Она, непонимающе, посмотрела на него, потом посмотрела на пистолет и сказала, — Нет, патроны не понадобятся. — Пошли. Виктор пожал плечами и сунул пистолет в карман. Они спустились в вестибюль и вышли на крыльцо. Туман поредел. Моросил хилый дождик, машин у крыльца не было. Диана свернула волейку между мокрыми кустами и включила фонарик. — Дурацкое положение, — подумал Виктор. — Ужасно хочется спросить, в чем дело. А спросить нельзя. Хорошо придумать, как спросить. Как-нибудь облически. Не спросить, а так отпустить замечание с вопросом в подтексте. Может быть, драться придется. Ах, неохота. Сегодня неохота. Буду бить рукояткой прямо между глаз. А как мой жилвак? Жилвак оказался на месте и побаливал. Странная, однако, обязанность у медсестры в этом санатории. Ведь я всегда считал, что Диана — женщина стайной. С первого взгляда и все пять дней. Ну и сырость. Надо было глотнуть перед уходом. — Как только вернусь, сейчас же и глотну. — А я молодец, — подумал он. — Никаких вопросов. Слушаю и повинуюсь. Они обогнули кольцо, пробрались через сирень и оказались перед оградой. Диана посветила. Одного железного пруда в ограде не было. — Виктор, — сказала она негромко, — сейчас мы пойдем по тропинке ты пойдешь сзади смотри под ноги и не шагу в сторону понял понял покорно сказал виктор шаг влево шаг вправо стреляю диана пролезла первой и посвятила виктору потом они очень медленно двинулись подгру это был восточный склон холма на котором стоял санаторий Вокруг шумели под дождем невидимые деревья. Раз Диана поскользнулась, и Виктор едва успел схватить ее за плечи, она нетерпеливо вывернулась и пошла дальше. Каждую минуту она повторяла, смотри под ноги, держись за мной. Виктор послушно смотрел вниз, на ноги Дианы, мелькающие в прыгающем светлом круге. Сначала он все ожидал удара по затылку, прямо по желваку или чего-нибудь в этом роде. А потом решил, вряд ли. Концы с концами не сходились. Просто, наверное, удрал какой-нибудь псих. Например, у Рашеппера случилась белая горячка. Его придется свести назад, пугая разряженным пистолетом. Диана неожиданно остановилась и что-то сказала, но ее слова не дошли до сознания Виктора. Потому что в следующую секунду... Он увидел возле тропинки чьи-то блестящие глаза, неподвижные, огромные, пристально глядевшие из-под мокрого выпуклого лба, только глаза и лоб. Ничего больше, ни рта, ни носа, ни тела, ничего. Срая, тяжелая темнота, и в светлом круге блестящие глаза, и неестественно белый лоб. — Сволочи! — сказала Диана перехваченным голосом. Так я и знала, зверье. Она упала на колени. Луч фонарика скользнул вдоль черного тела, и Виктор увидел какую-то блестящую металлическую дугу, цепь в траве. А Диана скомандовала, — Скорее, Виктор. И он присел рядом с нею на корточки, и только теперь понял, что это капкан, а в капкане нога человека. Он обеими руками вцепился в железные челюсти и пытался развести их. Но они поддались чуть-чуть и сомкнулись снова. «Дурак — Дурак! — крикнула Диана. «Пистолетом — Пистолетом! Он скрипнул зубами. Ухватился поудобнее, напряг мускулы, так что захрустело в плечах, и челюсти разошлись. — Тащи! — хрипло, — сказал он. Нога исчезла. Железные дуги снова сомкнулись и сжали ему пальцы. — Подержи фонарик, — сказала Диана. — Не могу, — виновато сказал Виктор — Попался. Возьми у меня из кармана пистолет. Диана, чертыхнувшись, полезла к нему в карман. Он снова развел капкан. Она вставила между скобами рукоятку, и он освободился. — Подержи фонарик, — повторила она. — Я посмотрю, что с ногой. — Кость раздроблена, — сказала из темноты напряженный голос. — Несите меня в санаторий и вызывайте машину. — Правильно. — сказала Диана. — Сейчас. — Виктор, давай фонарик, возьми его. Она обсветила. Человек сидел на прежнем месте, прислонившись к стволу дерева. Нижняя половина его лица была закутана черной повязкой. — Очкарик, — подумал Виктор. — Мокрец! — Как он сюда попал? — Бери же! — нетерпеливо сказала Диана. — На спину! — Сейчас, — отозвался он. Ему вспомнились желтые круги вокруг глаз. Подкатило к горлу. Сейчас. Он сел возле Мокреца на корточки и повернулся к нему спиной. — Обнимите меня за шею, — сказал он. Мокрец оказался тощим и легким. Он не двигался и даже, казалось, не дышал, и он не стонал, когда Виктор скальзывался, но всякий раз его тело сводило судорогой. Тропинка была гораздо круче, чем думал Виктор. И когда они дошли до ограды, он основательно запыхался. Трудно оказалось протащить мокреца через щель в ограде, но и с этим они в конце концов справились. — Куда его? — спросил Виктор, когда они подошли к подъезду. — Пока в вестибюль, — ответила Диана. — Не надо. Тем же напряженным голосом произнес мокрец. — Оставьте меня здесь. Здесь дождь. — возразил Виктор. — Перестаньте болтать, — сказал макрец Я останусь здесь. Виктор промолчал и стал подниматься по ступенькам. — Оставь его, — сказал Диана. Виктор остановился. — Какого черта? Здесь же дождь, — сказал он. — Не будьте дураком, — проговорил Мокрец. — Оставьте здесь. Виктор, не говоря ни слова, шагая через три ступеньки, поднялся к двери и вошел в вестибюль. «Кретин — Кретин! — тихо сказал Мокрец и уронил голову на его плечо. «Болван — Болван! — сказала Диана, догоняя Виктора и хватая его за рукав. — Ты его убьешь, идиот! Немедленно вынеси и положи его под дождь! Немедленно! Слышишь? Ну чего ты стоишь? — С ума вы все посходили! — сердито и растерянно сказал Виктор. Он повернулся, пнул дверь и вышел на крыльцо. Дождь словно того и ждал. Только что он лениво моросил, а тут вдруг хлынул настоящим ливнем. Мокрец тихонько застонал, поднял голову и вдруг задышал, часто, часто как загнанный. Виктор все еще медлил, инстинктивно осматриваясь в поисках какого-нибудь навеса. — Положите меня, — сказал Мокрец. — Вложу? Язвительно и горько спросил Виктор. — Это безразлично. — Положите. Виктор осторожно опустил его на керамические плитки крыльца, и Мокрец сразу раскинул руки и вытянулся. Правая нога его была неестественно вывернута. Огромный лоб в свете, сильной лампы оказался синевато-белым. Виктор сел рядом, на ступеньке. Ему очень хотелось уйти в вестибюль. Но это было невозможно — оставить под проливным дождем раненого человека, а самому уйти в тепло. — Сколько раз меня сегодня назвали дураком? — подумал он, обтирая лицо ладонью. — Ох, что-то много! И, кажется, доля истины в этом есть, поскольку дурак, он же болван, он же кретин и прочее, это невежда, упорствующий в своем невежестве. А ведь ей-богу, ему под дождем лучше. И глаза открыл, и не такие они у него страшные. Мокрец, — подумал он, — да, пожалуй. Скорее мокрец, чем очкарик. Как это его в капкан занесло? И откуда здесь капканы? Второго мокреца сегодня встречаю, и обоих неприятностей. У них неприятности, и у меня из-за них неприятности. Диана в вестибюле говорила по телефону. Виктор прислушался. Нога. Да, раздроблена кость. Хорошо, ладно. Скорее мы ждем. Сквозь стеклянную дверь Виктор увидел, что она повесила трубку и побежала вверх по лестнице. Что-то у нас в городе стало с мокрецами. Нехорошо Возня какая-то вокруг них. Что-то они стали всем мешать. Даже директору гимназии, даже лолли вспомнил он вдруг. Кажется, она тоже проходилась насчет них. Он поглядел на мокреца. Мокрец смотрел на него. — Как вы себя чувствуете? — спросил Виктор. Мокрец молчал. «Вам что — Вам что-нибудь нужно? — спросил Виктор, повышая голос. «Глоток — Глоток Джину. Не орите, — сказал Мокрец, — я слышу. «Больно — Больно? — сочувственно спросил Виктор. — А как вы думаете? — На редкость неприятный человек, — подумал Виктор. Впрочем, бог с ним, встретились, разошлись. А ему больно. — Ничего, — сказал он. Потерпите еще несколько минут, сейчас за вами приедут. макрец ничего не ответил. Лоб его сморщился, глаза закрылись, он стал похож на мертвого, плоский и неподвижный, под проливным дождем. На крыльцо выскочила Диана с докторским чемоданчиком, присела рядом и стала что-то делать с покалеченной ногой. макрец тихонько зарычал, но Диана не произносила успокаивающих слов, какие обычно говорят в таких случаях врачи. — Тебе помочь? — спросил Виктор. Она не ответила. Он поднялся, и Диана, не поворачивая головы, проговорила. — Подожди, не уходи. — Я не ухожу, — сказал Виктор. Он смотрел, как она ловко накладывает шину. — Ты еще понадобишься, — сказала Диана. — А я не ухожу, — повторил Виктор. — Вообще-то ты можешь сбегать наверх. — Сбегай, хлебни чего-нибудь, пока есть время, но потом сразу же возвращайся. — Ничего, — сказал Виктор, — обойдусь. Потом где-то за пеленой дождя зарычал мотор, вспыхнули фары, и Виктор увидел какой-то джип, осторожно заворачивающий в ворота. Джип подкатил к крыльцу, и из него грузно выбрался Юл Голем в своем неуклюжем плаще. Он поднялся по ступенькам, нагнулся над мокрецом, взял его руку. Мокрец глухо сказал, — Никаких уколов. — Ладно, — сказал голем и посмотрел на Виктора. — Берите его. Виктор взял мокреца на руки и понес к джипу. Голем обогнал его, распахнул дверцу и залез внутрь. — Давайте его сюда, — сказал он из темноты. — Нет, ногами вперед. Смелее придержите за плечи. Он сопел и возился в машине. Мокрет снова заручал и голем сказал ему что-то непонятное, а, может быть, выругался, что-то вроде «шесть углов на шее». Потом он вылез наружу, захлопнул дверцу и, усаживаясь за руль, спросил Диану, — вы им звонили? — Нет, — ответила Диана, — позвонить? — Теперь уж не стоит, — сказал голем, — а то они все законопатят. — До свидания. Джип тронулся с места, обогнул клумбу и укатил по аллее. Пойдем, — сказал Диан. Поплывем, — сказал Виктор. Теперь, когда все кончилось, он не чувствовал ничего больше, кроме раздражения. В вестибюлю Диана взяла его под руку. Ничего, сказала она. Сейчас переоденешься в сухое, выпьешь водочки, и все станет хорошо. Течет, как с мокрые собаки, сердито пожаловался Виктор. И потом, может быть, ты объяснишь наконец, что здесь произошло? Диана устало вздохнула. Да ничего здесь особенного не произошло. Не надо было ему фонарик забывать. А капканы! На дорогах. Это у вас в порядке вещей? Бургомейстр ставит, сволочь. Они поднялись на второй этаж и пошли к коридору. Он сумасшедший, — осведомился Виктор. — Это ж уголовное дело. Или он что, действительно сумасшедший? — Нет. Он просто сволочь и ненавидит мукрецов, как и весь город. — Это я заметил. Мы их тоже не любили, но капканы... — А что мокрецы им сделали? — Надо же кого-то ненавидеть, — сказала Диана. — В одних местах ненавидят евреев. Где-то еще негров, а у нас мокрецов. Они остановились перед дверью. Диана повернула ключ, вошла и зажгла свет. — Подожди, — сказал Виктор озираясь. — Куда ты меня привела? — Это лаборатория, — ответила Диана. — Я сейчас. — Виктор... Остался в дверях и смотрел, как она ходит по огромной комнате и закрывает окна. Под окнами темнели лужи. — А что он здесь сделал ночью? — спросил Виктор. — Где? — спросила Диана, не оборачиваясь. — На тропинке. Ты ведь знала, что он здесь? — Ну, понимаешь, — сказала она. — В лепрозории плохо с медикаментами. — Иногда они приходят к нам, просят. Она закрыла последнее окно и прошла с по лаборатории, оглядывая столы, заставленные приборами и химической посудой. — А гнусно все это, — сказал Виктор. — но и государство. — Куда не поедешь, везде какая-нибудь дрянь. — Пошли, а то я замерз. — Сейчас, — сказала Диана. Она взяла со стула какую-то темную одежду и встряхнула ее. Это был мужской вечерний костюм. Она аккуратно повесила его в шкафчик для спецодежды. — Откуда здесь костюм? — подумал Виктор. — Причем какой-то знакомый костюм. — Ну вот, — сказала Диана, — ты как хочешь, а я сейчас залез в горячую ванну. — Послушай, Диана... — сказал Виктор осторожно. — А кто был этот с таким вот носом, с желтолицей, с которым ты плясала? Диана взяла его за руку. — Видишь ли, — сказала она, помолчав, — это мой муж, бывший муж.